Серия «Одиннадцатая» Здравствуйте. Чего изволите? Мне нужен господин редактор. Он здесь. Доложи, что Калинович приехал. Обождите тут, суды. они с гостем беседуют. Ну, где же, где же, господин Белавин, тут прогресс? Скажите мне. Прогресс, дорогой редактор, прогресс теперь дело спорное. Каждая эпоха служит развитием известных идей, которые вначале пробиваются... ...болезненно, ага. а потом заражают собой положительно весь воздух. Хм. Тонко подмечено. Э, позвольте, господин редактор. А, да-да-да, здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Проходите, проходите, очень рад познакомиться с вами, месье Калинович. Э, месье Билавин. Добрый день. Я тоже рад, рад наконец оказаться в вашей редакции. Вы, кажется, москвич. Да, но в последнее время я жил в провинции. В провинции. И где же, собственно, вы там жили? В Зазерске. Зазерск? Да. Славные места. Я приезжал раз два. Леса, озера. Зазерский стоит на сплавной реке. Да, господин Белавин, там с весны большой сплав и почти до самого ледостава. Ну, еще бы вокруг такие огромные леса славно, истинно, истинно русские места Да, и долго вы там, господин Коренович, жили? Полтора года Полтора года Вы должны быть женаты Пока нет как? В провинции не женились Там, я полагаю, много хорошеньких Да, попадаются Тем не менее, вы не женаты Вы к нам через Москву ехали? Через Москву Ага. А потом по железной дороге Да, по железному. Скажите, это хорошо, я имею в виду железную дорогу? Сам, Сам еще, знаете ли, ни разу не ездил. Да, вполне хорошо. Это, это очень важный вопрос, господин Белавин. Свяжет ли надежно железная дорога Петербург и Москву? И каким образом? И в чем это произойдет? Не думаю, чтобы многое изменилось. Первые, что, вероятно, будут в Москве дрова еще дороже. Ой. А в Петербурге, может быть, ягоды дешевле. Помилуйте, месье Белавин. Нет. Нет, ну, одна это быстрота. Вот сколько вы ехали, господин Калинович? Без малого сутки. Видите, сутки? А на лошадях надо бы самую малую неделю. Нет, нет, это быстрота при торговых сношениях. Наконец, обмен идей. Идей? Каких идей? Где вы, господин редактор, нашли идеи? Ой. В Москве или в Петербурге? А, месье белавин. Вам бы только все высмеивать. Скажите, господин Каленович, говорят, холодно в вагоне ногам. Простите, ногам? А, да. Я, правда, не заметил этого. А, а, значит, нет. Нет, И, приехав в Петербург, я поставил себе долгом явиться к вам и поблагодарить, что вы в вашем журнале дали место моему маленькому труду. Поделайте, что вы? Что вы, Это наша обязанность. Мне надо было с вами буквально два слова. Пардон, у дела. Да ради, бога, ради бога. Дела, дела, дела. Господин Калинович. Да, я слушаю вас. А ваша повесть, кажется, называется кавалерист? Нет. Нет? А как? Моя повесть называется Странные отношения. А, да-да-да, странные отношения. И сколько листов? Девять. Угу. Девять. Ну, значит, девятью 40 360 рублей, так? Простите, я слышал, что платит по 50 запечатанные Нет. Нет. Вот 100, так, 200, 300 и еще 60. Изволите получить. Я привет еще рассказать. Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Доставьте в редакцию. Впрочем, вам, вероятно, придется подождать. Мой главный помощник по журналу господин Зыков сейчас болен. Зыков? Простите, какой Зыков? Не из Московского университета. Сергей Зыков. Да, это он. А что, вы с ним знакомы? Боже мой. Это старый мой друг и товарищ. Отличнейший человек. Я тоже так полагаю. Простите, я могу получить его адрес. Здравствуйте. Вам кого, сударь? У себя, господин Зыков. У себя, но ну, он болен. Вы должны быть его супруга? Да. Мы не знакомы с вами. Я Калинович. Спросите, Ой. может быть, он меня примет? Вероятно, он захочет вас видеть. Вы проходите. Спасибо. Сережа. Сергей Александрович, к тебе, Калинович! будто. Не может быть. Это я. Я старый друг. Яша. Яша Калинович. Ну, здравствуй. Здравствуй. Садись, садись. А я, извини, лежу. Ты больно? Да. Немножко. Mm. Я рад, что перед смертью еще Сережа, с тобой увиделся. что ты говоришь? Бог тебя накажет. Ну, когда ты так хочешь, и не перед смертью. Это моя жена Даша. Ей говорить о тебе нечего. Знает уж. Да, я много знаю о вас, господин Калинович, а о вашей Сереже юности. Где же однако ты был? Жил? Что делал? Рассказывай. Мне, видишь, говорить трудно. Ты не говори. Я тебе все расскажу. Ну что, когда мы кончили курс, ты помнишь, я имел урок? Да, да, да, да. да. Ну, и решился выждать. А тут стали открываться места учителей в Москве и даже кафедры. Ты был вполне достоин кафедры. Да, я и ожидал, что должны же меня вспомнить. И никому, конечно, не шел, не просил. Я твой характер помню. Шею ни перед кем не гнул. Однако никто не вспомнил. Ты а... рассказывай, рассказывай. Да что рассказывать? Урок кончился. Надо было подумать, что есть. И я... Наконец, объявил, что желал бы служить. Мне сказали, что могут предложить мне место училищного смотрителя в Зоозевске. Я и взял. А? Даша, как тебе это нравится? Яшу Калиновича, эту светлую голову, Ой, смотрите! -ли. Ну что же, господин Калинович сам никуда не ходил, никого не просил. Зачем не ходил? Зачем не просил? Ну что ж ты сердишься? Я сержусь. Сами, сами выходят замуж. Бог знает, с каким сумасшествием. Да, да, да, да, да. На нужду, на голод с любимым раньше лоше. А потом, потом мужчину укоряют. чего он не подлец, Серьезно. не изгибается, да-да-да, не кланяется. Тебе не нельзя волноваться. Серьезно. На, Серьезно. на, выпей травы. Вот так. И успокойся. Что ж ты там в заозерске делал? Ох, что делал. Да чуть не задохнулся от хандры и бездействия. Вот спасибо вам, что напечатали мой роман и дали мне возможность хоть немножко взглянуть на божий свет. Ты роман свой через важного генерала прислал к нам в журнал. Да, это... Знакомый, моего знакомого, Петра Михайловича Годнила. Дрянь же, брат, у твоего знакомого знакомые. Прости, Сережа, не понимаю. Это действительный статский советник. Да. Со звездой, в парике. Выдает себя за любителя и покровителя русской литературы. Повесть твою прислал при бланке этим, знаешь, отвратительным писарским почерком писанным. Прости, и что там было написано? А то, что... где его превосходительство Федор Федорович свидетельствует свое почтение и предлагает напечатать сию повесть, mm -hmm. им прочтенную и одобренную. Вот скотина такая. такая. Им, видите ли, одобренную. Ну, видишь ли, если бы я знал, что ты тут участник и распорядитель, то, разумеется, я никому бы не отнесся, кроме тебя.